«Должен терпеть вам, какое бы зло и кому б не послал он. Им, как я мыслю, сегодня удар нанесен Арею. Пал на бою Аскалав-браноносец, Любезнейший богу смертный, Которого сыном могучий Арей называет». Так изрекла. «И ударил Арей по крутым себя бедрам, Дланями жилистых рук». И рыдающий громко воскликнул, «О, не вините меня на Олимпе, живущие боги, Если за сыном я мстить иду к ополченям Ахейским! Мстить, хоть и суждено мне, Пораженному Зевса Перуном, С трупами вместе лежать В потоках кровавых и прахе!» Рек, и тогда ж повелел он и страху, и ужасу коней впрячь, а сам покрывался оружием пламенно-зарным. Верно б сильнейший, стократно ужаснейший, нежели прежний гнев громовержца и мщенье противу богов воспылали, но Афина богиня. За всех устрашася бессмертных Бросилась к двери, оставивши трон На котором сидела Щит от рамен и шелом От главы у арея сорвала Пику поставила в сторону Вырвав из длани дебелой И загремела Словами напав на сурового бога Буйный Безумный Ты потерялся Напрасно лимеешь Уши, чтоб слышать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 «Невозможно весь человеческий рот неисчетный от смерти избавить!» Так говоря, посадила на трон иступленного бога. Герош царя Аполлона из Зевсова вызвала дому вместе с Иридаю вестницей быстрой богов олимпийских. К ним возгласивши, она провещала крылатые речи. «Зевс повелел, да Наиду немедля предстанете оба, но лишь предстанете вы, и лицо увидите Бога, делайте, что повелит, и чего и Геох не восхощет!» Так изрекла, и в черток возвратяся, владычица Гера села на трон, а Ирида и Феб, устремясь, полетели. Быстро спустились Наиду, на зверей многоводную матерь, Там, на возвышенном гаргоре, Зевса нашли громовержца. Он восседал, и его благовонный увенчивал облак. Боги, представ пред лицо воздымателя облаков Зевса, стали, и к ним устремил олимпиец негневные очи. Скоро они покорились супруги его повелением. К первой Ириде он рек, устремляя крылатые речи.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 и сердцем своим, и с умом совещаясь, может ли, как немогуч он, меня в нападении встретить? Думаю, что по сей да, он, я и могуществом высший, я и рождением старейший, а он не страшится единой равным считаться со мной, пред которым все боги трепещут. Рек покорилась ему ветроногая вестница неба быстро от иды горы понеслась к леону святому словно как снег и стучий эльград холодная обрушвшись быстро летит Уносясь проясняющим воздух бареем так устремляйся быстрая путь пролетела ирида стала и так провещала могучему энна сигею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 Три нас родилася брата от древнего крона Ирей. Он громовержец, и я, и Аид преисподних владыка. На Трое все делено, и досталось о каждому царство. Жребий бросившим нам в обладание вечное пало, мне волношумное море, Аиду подземные мраки, Зевсу досталось тяжесть. Меж туч эфира пространное небо. Общию всем остается земля и олимп многохолмный. Нет, не хожу по уставам язевсовым, Как он не мощен, с миром пусть остается на собственном третьем деле. Силою рук он меня, как ничтожного, пусть не стращает. Дщерей своих и сынов для Зевса приличнее будет грозным глаголом обуздавать, Коих на свет произвел он, кои уставом его покоряться должны по неволе. Вновь провещала ему витроногая вестница Зевса. Сей ли ответ от тебя, колебатель земли черновласый, Зевсу должна я поведать? Ответ и суровый, и страшный. Или, быть может, смягчишь ты? Смягчи мы сердца благородных. Знаешь и то, что старейшим всегда и в Ирине служат. Ей ответствовал вновь колебатель земли по сей даун. Слово твое, справедливая и мудрая Ирида богиня. Благо, когда возвеститель исполнен советов разумных. Но признаюсь...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 И ахейскую рать по сейдаун оставил, В понт погрузился. О нем воздыхали ахейцы-герои. И тогда к Аполлону воззвал громовержец Кранион.